Сцена четвертая. Зал в доме Капулетти. Входит леди Капулетти и кормилица. Леди Капулетти. Возьми ключи и пряности прибавь. кормилица. Еще айвы и фиников к пирожным. Входит Капулетти. Капулетти, живей, поют вторые петухи. Звонили к утренне. взгляни на кухню. Не подгорел ли торт? Да не скупись. Леди Капулетти. Не суйте нос в хозяйство, баба с прялкой. Ложитесь. Завтра скажете мигрень. Капулетти. Я в жизни полуночничал так часто, что с правом прогуляю эту ночь. Леди Капулетти. Да вам бы все по девичьим таскаться, но я туда вас больше не пущу. Леди Капулетти и кормилица уходят. Капулетти. ревнивица, ревнивица. Входят три или четыре служителя. Они тащат дрова, вертилы и корзины. Постойка. Что это, братец? — Первый служитель. — Повару в котел? — Не знаем сами. — Капулетти, шевели живее. Первый служитель уходит. — Вот дрянь дрова. — Куда с таким сырьем? — Спроси Петра, где сложены суше. Второй служитель. — Зачем нам, Петр? — На то у нас башка. Дойдем до дров своею головою. — Капулетти, какой забавник. — Головой дойдем. — Не голова, а головня. Коряга. Второй служитель уходит. Ба, да никак уж день. Того, гляди, Парис нагрянет. Вот и музыканты. Ну да, они. Музыка за сценой. Кормилица, жена. Кричи, не докричишься. Няня, няня. Кормилица возвращается. Беги будить Джульетту. Одевай. А я займу Париса. Живо, живо. Жених пришел. Я говорю, живей. Жених, я говорю. «Уходит».